Глава четвертая. Было прекрасное солнечное утро. Плащ Мигана я с собой не взял, поскольку на этот раз не нуждался в предлоге. И, учитывая сегодняшнюю программу, сомневался, что для обмена плащами найдется время. Представитель закона стоял перед домом и ждал меня. Знаток собак был. Коренастый, средних лет полицейский, в очках без оправы. Перед тем, как протянуть руку к Джету, он спросил, как его зовут. И я сказал... — Бутси. — Классное имя, — оценил он. — И поводок у тебя какой классный. — Согласен. Старый поводок остался у трупа, так что сейчас, наверное, в лаборатории. Я подал ему конец крепкой веревке. Если укусит, я не виноват. — Меня не укусит. — Да, Бутси. Он сел на корточки перед псом и заговорил с ним. Сержант Перли Стеббенс рявкнул почти над моим ухом. «Тебя он должен был укусить, когда ты его увел!» Я оглянулся. Харли был выше меня на полдюйма и на два дюйма шире в плечах. «Все у тебя смешалось», — сказал я ему. «Это женщины норовят меня укусить. А я иногда думаю, вот кто бы тебя укусил». Мы обменивались любезностями, пока собачник, которого звали Лофтус, знакомился с Бутси. Вскоре он выпрямился и объявил, что готов приступить к работе, после чего нахмурился. «Вообще-то, лучше завести его туда на поводке, как, наверное, завел Камф. Или не завел. Рассказал бы мне немного побольше, Перли. Что нам известно?» «Ей-богу, мало», — ответил Перли. «Черт побери!» «Но если собрать все, что мы нарыли, то картина выходит примерно такая. Когда Камф с собакой пришел сюда шел дождь, и пес был мокрый. Потому камф оставил его в холле на первом этаже, отстегнул поводок и так с поводком в руке поднялся к чьей-то квартире. Ему открыли, Камп вошел, ну, завязался разговор. Вероятно, тот, кому пришел Камп, напал сзади и задушил поводком. После чего сунул поводок в карман плаща. Тут нужны крепкие нервы и сила, чтобы перенести тело на первый этаж и положить в лестнице. Но, черт возьми, не мог же он оставить его в своей квартире и должен был постараться тащить подальше. сидеть этих четверых каждый мог бы это сделать при крайней необходимости. А уж случай требовал, что верно, то верно. Собака в момент убийства была, конечно, уже на улице. Пока Камп находился в квартире своего убийцы, вышел Таленто, увидел собаку и прогнал. В таком случае, — возразил Лофтус, — Таленто чист. Нет, тут никто не чист. Если убиться Таленто, то он мог убить, потом выйти из квартиры, выгнать собаку, вернуться к себе, вынести тело и оставить у лестницы. После чего выйти на улицу и попытаться отогнать собаку от дома. Ты ж специалист по собакам. Что я тут неверно описал? Может быть, все верно. Зависит от собаки от того, насколько они были дружны с хозяином. Крови-то не было. Ну тогда вот так я себе все и представляю. Если хочешь, чтобы это было на бумаге, можешь хоть весь день читать отчеты экспертов и показания жильцов. Как-нибудь в другой раз. Сейчас и этого хватит. Войдешь первым? Ага. Гудвин, пошли. Перли шагнул к двери, но я возразил. Я буду рядом с собакой. — Да ради бога! Пойдешь за Лофтусом! Но тут я передумал. Мне было любопытно понаблюдать за экспериментом, а спина Лофтуса закрывала бы обзор. Так что я вошел в подъезд вместе с Перли. Дверь в подъезде нам открыл коллега Перли из отдела убийств, и мы прошли в небольшой холл, довольно чистый, но без изысков. Коллега закрыл за нами дверь, и через пару минут снова открыл, И в холл вошли Лофтус с собакой. Лофтус, сделав два шага, остановился, собака тоже. Все происходило молча. Лофтус ослабил поводок, Бутси на него глянулся. Лофтус наклонился, отвязал от ошейника веревку и поднял, показывая Бутси, что тот свободен. Тогда Бутси подошел ко мне и заверял хвостом. — Черт! — с отвращением воскликнул Перли. «Ты ж знаешь, я другого не ждал», — сказал Лофтус. «Я не верил, что он приведет нас туда, куда он вчера пришел с Камфом. Хотя все же считал, что он подойдет к месту, где лежало тело, а потом возьмет след и приведет к двери, из которой его вынесли. Талент или верх по лестнице. Гудвин, возьмите его за ошейник и подведите к лестнице». Я выполнил, что велели. Пес пошел со мной без понуканий но ничем не показал, что место это представляет для него какой-то интерес. Мы стояли там и смотрели на него. Он разинул пасть и зевнул. «Отлично!» — проворчал Перли. «Просто отлично!» она пошли дальше. Лофтус подошел, снова взял бутси на поводок, пересек холл и постучал в дверь. Дверь почти сразу открылась, и на пороге появился Виктор Таленто в жаккардовом халате радужных цветов. «Привет, Бутси!» — произнес он и наклонился погладить пса. «Черт возьми!» — разозлился Перли. «Я же просил! Молча!» Таленто выпрямился. «Да, действительно, вид у Таленто был виноватый. Прошу прощения, забыл. Хотите попробовать еще раз?» «Нет, это все». Таленто задом вошел в квартиру и закрыл за собой дверь. «Нужно понимать», — сказал Лофтус Перли, — «лабрадор не вцепится в горло, и ждать от него этого бессмысленно. Не такие это собаки. Самое большее на что он способен, — это выразить неприязнь или, может быть, зарычать». Зарычал Перли. «Оставь себе свои лекции. Так есть ли смысл продолжать?» «Само собой. Иди лучше первый». Перли двинулся на меня, я пропустил его и сам пошел следом. Площадка на втором этаже была узкая, темноватая, с двумя выходившими на нее дверями, ближе к лестнице и в конце. Мы с Перли встали спиной к стене напротив первой двери, пропуская вперед Лофтуса с Бутси. Они прошли мимо нас, и Лофтус постучал. Прошло секунд десять, послышались шаги, И в двери появился тип, который днем раньше выскочил от Вулфа, как ошпаренный, и унес мой плащ. Он был не причёсан и без пиджака. — Мистер Миган, это сержант Лофтус, — сказал Перли. — Взгляните на собаку. Вы когда-нибудь видели её раньше? — Погладьте её. — Сами гладьте, — фыркнул Миган. — видите к чёрту. Вы когда-нибудь видели её? — Нет. — Хорошо, спасибо. — Пошли, Лофтус. Мы начали подниматься выше, и дверь у нас за спиной закрылась с громким стуком. — Ну как? — спросил Перли, не оглядываясь. — Он ему не нравится, — ответил Лофтус за нашей спиной. — Но собакам много кто не нравится. Площадка третьего этажа в точности повторяла нижнюю. Мы с Перли снова встали перед дверью. Лофтус подвел Бутси и постучал. Никто не ответил. Он постучал еще раз погромче. И тогда дверь приоткрылась на два дюйма, и раздался скрипучий голос. «Вы с собакой!» «Перед вашей дверью», — сообщил Лофтус. «Сержант, вы здесь?» «Здесь», — ответил Перли. «Я же сказал вам, что эта собака меня не любит. На вечеринку Фила Камфа... Я ведь говорил. Я ненарочно сделал ему больно, но ему показалось, что нарочно. Вы чего добиваетесь? Хотите меня подставить?» «Откройте дверь! Собака на поводке!» «Не открою! Я вас предупреждал!» Перли зашевелился. Его твердая рука протянулась вперед, минуя плечо Лофтуса, и, упершись в дверь, продолжила движение. Дверь немного посопротивлялась и, наконец, открылась. У порога, цепляясь за край двери, стоял тощий человек в красно-зеленой полосатой пижаме. Пес зарычал на него и слегка попятился мы делаем общий обход мистер элланд сказал перли и не могли к вам не зайти теперь можете снова лечь спать что касается нашего якобы желания вас подставить он замолчал потому что дверь снова захлопнулась ты меня не предупредил проворчал лофтус что они знакомы не предупредил я хотел посмотреть как они встретятся осталась еще одна квартира он пошел к ступенькам. Площадкой верхнего этажа кто-то явно занимался. По размерам она была такой же, как и внизу, но на полу лежала красивая чистая дорожка бежевого цвета. Стены были выкрашены в тот же оттенок, и на них висели несколько небольших картин. Перли встал у задней двери, а не у передней, а я прижался к стене, давая место для лофтуса и бутси. На стук Лофтуса в ответ сразу же послышались шаги, и дверь широко распахнулась. Открыл ее художник Рост чафи в рабочей старой коричневой блузе. Он был намного красивее трех других жильцов — высокий, стройный, с артистично уложенными темными волнистыми волосами и таким лицом, что ему, наверное, приятно было смотреть на себя в зеркало. У меня тоже было время им полюбоваться, пока он стоял, улыбаясь нам совершенно непринужденно, но молча, как и велел Перли. Бутси тоже повел себя совершенно непринужденно. Когда все поняли, что тут кровь не прольется, Ферли спросил. «Вы знакомы с этой собакой, не так ли, мистер чафи «Конечно. Это прекрасный пес. Погладьте его». С радостью он красиво наклонился. «Бутси, знаешь ли ты, что твой хозяин ушел?» Почесал пса за ушами. «Ушел навсегда, Бутси». И это очень печально. Он выпрямился. «Что-нибудь еще? Я работаю. Люблю утренний свет». «Это все. Спасибо». Перли повернулся, чтобы уйти, а я пропустил вперед Лофтуса с Бутси и пошел следом. Пока спускались по лестнице, ни у кого не возникло желания что-то сказать. Когда мы оказались в холле первого этажа, Виктор Талленте открыл дверь и вышел. Звонили из окружной прокуратуры. — Вы со мной закончили? Они хотят меня видеть. — Закончили, — пророкотал Перли. — Можем вас подвести Талленте сказал, что это замечательно, и что он будет готов через минуту. Перли велел Лофтусу вернуть мне Бутси, тот отдал мне поводок. — Я мог бы, — сказал я, — с целью помочь. Подготовить для вас детальный анализ поведения собаки. Займет примерно неделю. — Иди к черту и забери эту чертову псину, — рявкнул Перли. Я отбыл. На улице все еще было прекрасное утро. Присутствие двух полицейских машин возле дома, где произошло убийство, собрало небольшую толпу, и мы с Бутси, выйдя из двери, тоже стали объектами интереса. Мы проигнорировали любопытные взгляды и пошли медленно, не спеша, время от времени останавливаясь, когда Бутси находил что-то достойное его внимания. Остановившись в четвертый или пятый раз, примерно в квартале от дома номер 29, мы увидели отъезжавший квартет. Стеббенс и Таленто сели в одну машину, Лофтус с коллегой в другую, и обе уехали. Я немного укоротил поводок, и мы прошлись немного в западном направлении пока не увидели пустое такси. Я остановил его, сел в машину, достал из бумажника пятидолларовую бумажку и протянул водителю. «Спасибо», — сказал тот с чувством. «Это что, первый взнос за поездку?» «Ты это заработаешь, брат», — заверил я его. «Есть ли где-нибудь место, примерно в квартале от Арбор-стрит и Корт-стрит, где ты мог бы постоять от тридцати минут до трех часов? Ну, не три часа за пятерку». «Конечно нет. Я достал еще пятерку и отдал ему. Вообще-то вряд ли придется ждать долго. Тут есть парковка неподалеку. Только на улице без пассажира будут приставать. Пассажир будет. Этот пес. Я предпочитаю провести некоторое время на улице. Пес отличный. Когда вернусь, уточним стоимость. Ну, едем. Посмотрим, где это». Таксист включил передачу, и машина тронулась. В это время дня на Манхэттене остановиться негде, и мы покрутились, прежде чем нашли свободное место на Корт-стрит, всего в двух кварталах от Арбор-стрит. Таксист припарковался задом, я вышел, опустив на три дюйма стекло. Я пообещал вернуться, как только смогу, побыстрее, пошел в южном направлении, и на втором перекрестке свернул направо. На Арбор-стрит возле дома 29 не было ни толпы, ни полицейской машины. Я остался доволен. Войдя в подъезд, я позвонил в звонок под табличкой «Миган» и положил ладонь на ручку. Тишина. Позвонил еще дважды. Снова не получил ответа. И тогда позвонил Элланду. Сработало. После недолгой паузы раздался щелчок. Я оттолкнул дверь, вошел, поднялся на два этажа, подошел к двери и властно постучал. Из-за двери спросили «Кто там?» «Гудвин, я только что был тут, вместе со всеми. Я без собаки, откройте». Он посмотрел на меня в щелку, и дверь открылась. Джером Элленд все еще был в своей дурацкой пижаме. «Ради бога», — простонал он, — «что вам еще нужно? Я должен хоть немного поспать». Я не стал извиняться. «Мне нужно было сразу задать вам несколько вопросов», — сказал я. «Но собака все усложнила». «Я не займу вас много времени». Поскольку он не был достаточно вежлив и не пропустил меня, пришлось войти, отодвинув в сторону его тощую фигуру. «Куда идти?» Он скользнул мимо меня и повел креслом в гостиную. Вот за такие кресла Джуэл Джонс ненавидит меблированные квартиры. И остальная мебель была не лучше. Элленд сел на край кресла и спросил, «Ну так в чем дело?» Тут нужна была осторожность. Поскольку он считал, что я полицейский, я должен знать не слишком много, не слишком мало. Упоминать имя Джуэл Джонс рискованно, так как копы вряд ли успели ее обнаружить. «Нужно проверить некоторые моменты», — сказал я ему. «Как давно в квартире под вами живет Ричард Миган?» «Черт! Да я говорил это уже раз двадцать!» «Не мне. Повторяю, нужно проверить». Так сколько времени он здесь живет? Девять дней. Въехал неделю назад, во вторник. Кто там жил до него, непосредственно перед ним? Непосредственно никто. Никто не жил. Квартира пустовала все это время, пока вы здесь живете? Нет. Я ведь говорил, раньше там жила девушка, которая съехала месяца три назад. Ее зовут Джуэл Джонс. Она... — Прекрасная певица, и это она помогла мне устроиться в ночной клуб, где я сейчас выступаю. Он пожевал губами. — зная что вам нужно. То, что вы сейчас делаете, отвратительно. Хотите поймать меня, подловить, на будто бы лжи, если найдете неточность. Привели сюда эту собаку, чтобы она тут на меня рычала. — Ну что поделать, не люблю я собак! Он запустил пальцы в волосы, и когда привел свою прическу в полный беспорядок, изобразил жест, как конферансье в ночном клубе. «Умри, как собака!» — сказал он. Вот и Фил умер, как собака. Бедный Фил. Не хотел бы я еще раз такое увидеть. Вы сказали, рискнул я, что дружили с ним. Он вскинул голову. Я такого не говорил. Когда это? Не совсем так, другими словами. А что, не дружили? Нет. У меня нет друзей. Вы только что сказали, что девушка, которая здесь жила, помогла вам найти работу. Так поступают хорошие друзья. Или она была вам чем-то обязана? Ничем она мне не обязана. С какой стати мы о ней вспомнили? Это не я о ней вспомнил, вы. Я только спросил, кто жил в квартире под вами. Зачем же вы связываете ее с этим делом? Я не связываю. Она не имеет к нему никакого отношения. Возможно. Была ли она знакома с Филиппом Камфом? Ммм. — Наверное, да. Конечно, да. — Хорошо ли она его знала? Он покачал головой. — Теперь вас интересуют люди. Но я не тот человек, кому имеет смысл задавать подобный вопрос. Если бы сил был жив, вы могли бы спросить у него. И, возможно, он бы ответил. А я... я не знаю. Я улыбнулся ему. — Ваши слова, мистер Элленд лишь разжигают во мне любопытство. Кто-то из жильцов этого дома убил Камфа. Потому мы тут и ходим с вопросами. А когда задаем вопрос вам, вы стесняетесь отвечать. И мы, естественно, удивляемся, почему бы это. Если вы не желаете говорить о Камфе и этой девушке, сами подумайте, какая тут может быть причина. А причина может быть, например, такая. Это была ваша девушка, а Камф уел ее у вас. — И потому вчера, когда он пришел сюда, вы его убили. — Или же, может быть, она не была моей девушкой? — Ну да. — Или же, может быть, пусть она не была вашей девушкой, вы были ей многим обязаны, а Камф сделал ей грязное предложение или угрожал чем-то, и она хотела от него избавиться, и вы ей помогли. Или еще проще. У Камфа могло быть что-то на вас. Он откинул назад голову и посмотрел на меня будто сверху вниз. — Вы... «Сели не в тот вагончик», — заключил он. «Вам следует идти на ТВ и писать сценарии». Я провел с ним еще несколько минут, выжив все, на что мог надеяться в тех обстоятельствах. Поскольку я не мешал ему думать, будто состою на жаловании у города, то не мог убеждать его прогуляться к Вулфу. К тому же нужно было зайти еще в два места, и в любую минуту меня мог остановить телефонный звонок или курьер, От коллег из управления. Единственное, что я точно выяснил про Джерома Элленда, это то, что ему не приходит в голову пытаться отвести подозрение от себя, наводя тень на соседей. Он понятия не имел, кто убил беднягу Фила. Когда я уходил, он встал, но позволил мне самостоятельно дойти до двери и открыть ее. Я спустился на второй этаж, постучал к Мигану и стал ждать. Когда я собрался постучать кулаком погромче, в квартире послушались шаги, и дверь открылась. Миган по-прежнему был без пиджака и не причёсан. «В чём дело?» — вопросил он. Вернулся, — сказал я твёрдо, но не нахально, — чтобы задать кое-какие вопросы. «Вы не возражаете?» Вы «Прекрасно знаете, что возражаю». «Разумеется. Мистер Талента вызван в окружную прокуратуру». Наша беседа, возможно, избавит вас от такой необходимости. Он отступил в сторону и пропустил меня внутрь. Комната была того же размера и формы, что и у Элланда, и мебель, хотя и другая, была не лучше. В пустяной стоял кособокий стол. Вероятно, тот самый, который так и не отремонтировали для Джуэл Джонс. Я сел на стул у этого стола. Миган сел на другой и, нахмурившись, уставился на меня. — Мы уже с вами встречались, — полюбопытствовал он. — Разумеется, мы к вам заходили с собакой. — Я имею в виду раньше. — Разве не вы были вчера у Нира Вулфа? — Я. — Каким образом? — Я поднял брови. — Не перебарщиваете ли вы, мистер Миган? — Я здесь, чтобы задавать вопросы а не отвечать. — Я был у Вулфа по делу. Я там бываю часто. Теперь высокомерный жирный недоумок. Ну, возможно, вы в чем-то правы. Высокомерный, безусловно. Теперь к делу. Я достал блокнот и карандаш. Вы въехали в эту квартиру девять дней назад. Пожалуйста, расскажите, как именно вы ее нашли? Он сверкнул на меня глазами. Я рассказывал это уже минимум три раза. Знаю, это обычная процедура. Я не намерен ловить вас на мелких неточностях, но вы могли упустить что-то важное. Просто представьте, что я ничего не знаю. Давайте. Бог ты мой!» Он наклонил голову, поджал губы. Наверное, обычно он выглядел неплохо. Светловолосый, сероглазый, с худым длинным лицом. Но сейчас, после целой ночи или большей ее части, с людьми из убойного отдела и кружной прокуратуры, он оставлял ужасное впечатление Особенно глаза. Покрасневшие и опухшие. Он поднял голову. Я профессиональный фотограф. Был им. В Питтсбурге. Два года назад я женился на девушке по имени Маргарет Райан. Через семь месяцев она от меня ушла. Я не знал, сама или кому-то. Просто взяла и ушла. Из Питцбурга она уехала. Во всяком случае, там я ее не нашел. Ее семья ничего о ней не знала. Месяцев через пять, то есть примерно год назад, мой давний знакомый, который не раз заказывал мне работу, съездил в Нью-Йорк, а потом сказал, что был там в клубе и видел ее с каким-то мужчиной. Он к ней подошел и заговорил, но она заявила, что он ошибся. Он не поверил. Я приехал в Нью-Йорк неделю искал ее, но так и не нашел. Полицию не заявлял, потому что не захотел. Вам требуется причина получше, а у меня какая есть. Это я пропущу. Я делал пометки в блокноте. Дальше. Две недели назад в Питтсбурге я пошел на выставку в институт. Там была одна картина, холст, масло. Большая. Называлась Три молодые кобылицы на пастбище. На ней комнаты и три женщины. Одна лежит на диване, а две на полу, на ковре. Все едят яблоки. Кажется, на диване моя жена. Я узнал ее, как только увидел. А когда рассмотрел, сомнений никаких не осталось. Я абсолютно уверен. Значит, так и есть, сказал я. Как вы поступили? Картина была подписана неразборчиво, вроде как черри. Но я нашел его имя в каталоге. чафи Я сходил в канцелярию института и навел справки. Мне сказали, что он живет, кажется, в Нью-Йорке. Мне нужно было закончить заказ, это заняло несколько дней. А потом я приехал в Нью-Йорк. Адрес я нашел сразу. чафи значится в телефонном справочнике. Я пришел к нему в мастерскую... Сюда, в этот дом. Сказал, что мне понравилась одна его модель, та, которая на диване. Я хотел бы использовать этот образ для фотографии, который я задумал. Однако он ответил, что его мнение о фотографии, как об искусстве, таково, что он не желает делиться моделями. После чего попытался меня выставить. Я рассказал все как есть, всю историю. Тогда он сменил тон. Посочувствовал мне и сказал, что был бы рад помочь, если бы мог на картине это год с лишним, а он с тех пор много написал и вряд ли вспомнит, кто это. Миган замолчал, я поднял на него глаза от блокнота. «Говорю еще раз», — произнес он с вызовом. «Я ему не поверил». «Сколько хотите, вы рассказываете, не я». «Повторяю, это было вранье. Это фотограф может нащелкать за год сотню моделей и забыть, кого как зовут. Но не художник». И не такая это картина. Я повел себя немного бестактно, за что потом извинился. Он сказал, что, возможно, вспомнит, и попросил меня позвонить ему на следующий день. Но я не позвонил, а пришел. А он сказал, что не вспомнил, и вряд ли когда-нибудь вспомнит. Но на этот раз я вел себя прилично. При входе в дом я заметил объявление, что сдается квартира с мебелью. И когда вышел от Чаффи, Нашел управляющего, договорился о нами потом съездил в отель за вещами, после чего поселился здесь. Черт возьми, я же знал, что его моделью была моя жена, и знал, что теперь могу ее найти. Мне хотелось быть как можно ближе к Чаффе и ко всем, кто к нему приходит. Мне тоже кое-чего хотелось. Например, спросить, нет ли у него фотографии жены, и взглянуть на нее хотя бы одним глазком. Но, конечно, я не рискнул, так как он уже... Либо отдал ее копам, либо отказался отдать, либо сказал, что у него ее нет. Поэтому я лишь спросил, добились ли вы чего-нибудь? Не особенно. Попытался подружиться с Чаффи, но он не очень-то шел навстречу, познакомился с двумя другими жильцами, с Таленту и Эллендом. Но это совсем ни к чему не привело. Потом решил обратиться за помощью к специалисту, и тогда съездил к Ниро-Волфу. Вы там были и знаете, чем закончилось. Пузырь раздутый. У него раздутое эго, кивнул я. Чего вы от него хотели? Я уже говорил. Скажите еще раз. Я попросил его поставить жучок в телефон чафи и прослушивать разговоры. Это незаконно, сурово сказал я. Ладно, я же ничего не сделал. Я перелистнул в блокноте страницам. Вернемся немного назад. За эту неделю, кого не считая соседей, вы виделись в Чаффи? Видел двоих, как я уже говорил. Один раз у него в мастерской молодую женщину, модель имени, не помню. Другой, там же в мастерской, мужчину, который, как сказал Чаффи, покупает его картины его звали бранштейн Вы забыли упомянуть Филиппа Камфа. Миган бухнул на стол кулак и подался вперед. — Нет, не забыл. Я никогда его не видел и о нем не слышал. — Что бы вы сказали, если бы я сказал? — Что вас с ним видели. — Сказал бы, что вы наглый лжец. Его красные глаза покраснели еще больше, будто мне мало своих неприятностей. Так еще привязались с убийством человека, о котором я вообще ничего не знаю. Привели мне собаку, чтобы я ее погладил. Бог ты мой!» «Да, вам не повезло, мистер Миган», — кивнул я. «Вы не первый человек, чьи планы вдруг рушатся из-за чьего-то убийства». Я закрыл блокнот и убрал в карман. «Советую вам найти способ решить свои проблемы без прослушки чужих телефонов». «Я встал. Пожалуйста, не уезжайте из города». Вы можете понадобиться полиции. Он пошел открывать мне дверь. Я хотел бы узнать поподробнее о прогрессе в его отношениях с Росом чафи или о его отсутствии, а также о встречах с двумя другими соседями. Но решил сначала, пока еще есть возможность, поговорить с чафи Когда я поднялся к нему, мои часы показывали 28 минут 11 -го.